Глава 297. Первая битва х а у т я н я В отличие от других довольных игроков, Ли Ге, стоявший в углу толпы, был хмурым. Большинство игроков радовались тому, что Хан Сяо продавал знания по продвижению в классе. Но Ли Ге это совсем не радовало. У него уже было знание по продвижению в классе, которое гильдия богов с большими усилиями нашла, чтобы помочь ему. а Это был козырь Ли Ге. Он собирался воспользоваться им, чтобы засиять на соревнованиях. Однако действия Хан Сяо значительно снизили эффективность его козыря, косвенно уменьшив разницу между ним и другими игроками. То, что принадлежало всем, больше не считалось редкостью. Ли Гэмнг о о значительно смотрел на Хан Сяо. Несколько игроков уровня бога в стороне болтали друг с другом, и, как обычно, второй принц хвастался. «Для меня, игрока уровня бога, вывести династию в финал будет плёвым делом! Старик Ван Первый будет просить у меня пощады!» Если бы не король-адмирал, то твоя династия не была бы одним из сильнейших клубов. С презрением отозвался солнечный баклажан. Второй принц был в ярости. Они спорили некоторое время, пока к ним не подошел Ли Гэ, как всегда с улыбкой. Хорошо быть уверенным. Я надеюсь, что все будут оттачивать свои навыки. Мне понадобится помощь на международном турнире, чтобы защитить честь Китая. Все с ухмылкой посмотрели на Ли Гэ. Им не нравилось то, что Ли Гэ всегда пытался выглядеть лидером их группы. Хаутянь ответил прямо. «Меня раздражает, что ты всегда пытаешься представить в т е х кто тебя назначал нашим лидером. Говори за себя». Улыбка л и г а исчезла. Он посмотрел на Хаутяня и холодно сказал. «Посмотрим, как ты запоешь на соревнованиях. Не позволяй мне выиграть слишком легко». Они смотрели друг на друга с пламенем в глазах. Внезапно со стороны послышался непринужденный голос. «Второсортный! Вот ты где! Хватит прохлаждаться, пошли на тренировку!» Все сразу же повернулись к источнику голоса. Это был игрок с густой бородой. Он выглядел неряшливо и неопрятно, но над его головой красовался ник Король-Адмирал. Это был тот самый скромный, таинственный, профессиональный игрок, возглавлявший вершину списка лидеров Китая. Козырь династии. У него было выдающееся прозвище. Император. «Не называй меня второсортным!» Негодовал второй принц. «Хорошо, второсортный!» Кивнул Король-Адмирал. «Ты, засранец!» Второй принц потерял кладнокровие, увидев лидера собственной команды. Он гневно начал ругаться. «Не будь соль т высокомерен! Однажды я растопчу тебя и докажу, что лучше!» Эх. Остальным стало неловко. Король-адмирал подигнорировал брань второго принца и, схватив его за воротник, потащил за собой даже не поприветствовав остальных. Он делал все по-своему и не особо контактировал с другими, но в глазах л и г э это было высокомерие. м Глядя в спину короля Адмирала, в глазах Лиге сверкнула вспышка ненависти, и он хмыкнул в уме. Он жаждал сместить короля Адмирала с первого места. Его карьера может продвинуться дальше, только если он станет лучшим игроком. В профессиональной Лиге нет места ошибкам. Они обменялись взглядами и увидели решимость в глазах друг друга. После трех дней непрерывных продаж Хан Сяо заработал 1 миллиард опыта, включая предыдущие 500 миллионов. У него в общей сложности накопилось 1 миллиард 500 миллионов опыта. Количество опыта, накопленное сейчас, определит, как долго я смогу обходиться без дополнительного опыта в своём путешествии по космосу. Следующий этап моего роста будет между звёздами. Вырасти у меня получится только при наличии достаточного опыта. После 70 уровня расходы на повышение навыков и способностей будут всё выше и выше. Кроме того, мне как механику требуется очень много опыта. В галактике не будет много шансов встретить игроков, и между обновлениями версий также будет период затишья. Хан Сяо думал о будущих направлениях. Хотя и казалось, что он накопил колоссальное количество опыта, как только у него появится возможность рост а в галактике, этот опыт израсходуется за день. Поэтому ему нужно было накопить как можно больше опыта. В небе за окном взорвался фейерверк. Про Лига официально стартовала. Крики приветствия заполнили небо, создавая звуковую волну и распространяясь как цунами. Арена была реконструирована в форме стадиона. В центре стадиона располагался большой ринг, окруженный девятью меньшими рингами. На краю центрального ринга стоял большой экран. Под экраном находились места для дикторов и судей. По краям стадионов располагались места для зрителей, которые были полностью заполнены. Зрители выкрикивали различные приветствия, освещая атмосферу фестиваля. Началось. Хан Сяо удобно р а з л ё к с я на диване и открыл форумы, чтобы посмотреть прямую трансляцию. В это время десятки миллионов игроков сидели на форуме в ожидании матчей, как он. Красивая ведущая, Красный Феникс, профессионально улыбнулась и произнесла вступительную речь, стоя на самом большом ринге. Её приятный на слух голос эхом отозвался по всей арене и динамиков. Первый сезон про Лиги Галактики – Отборочные соревнования дивизионов планеты Аквамарин объявляются открытым. Итак, в дивизионе планеты а к у м а р и н зарегистрировались 2759 команд и 104 652 игрока. Команды будут соревноваться в д и к а местности. На арене будут проходить одиночные битвы. Битвы будут проходить в формате один раунд на выбывание. Пары будут выбираться случайным образом. Победитель в ы й д е т в следующий раунд. Пока не будут отобраны лучшие 38 команд и 64 игрока. Отборочные матчи продлятся один месяц игрового времени. Да, это будет долгий сезон, но весь процесс будет транслироваться в прямом эфире. Зрители, которые смотрят трансляцию, смогут свободно выбирать матчи игроков, которые они хотят посмотреть. В основном стриме будут случайным образом транслироваться битвы, которые достойны особого внимания. Красный Феникс закончила рассказывать о правилах соревнований, затем указала на вход на арену. А сейчас давайте начнём вступительную битву одиночного разряда. «Давайте тепло поприветствуем двух участников!» Из темного туннеля вышли Хао Тянь и участник с ником Звездные Шахматы. В тот момент, когда они появились, атмосфера арены достигла своего апогея. Чтобы гарантировать атмосферу начального сражения, игроки были выбраны среди зарегистрировавшихся профессиональных игроков. Хао Тянь и Звездные Шахматы оказались этими счастливчиками. Они подошли к главному рингу. Красный Феникс встала между ними и представила их. Я полагаю, что с е з н и к о м ы с соперником справа от меня. Старый воин, сражавшийся на ринге киберспорта в течение 9 лет, многократно входивший в пятёрку лучших в списке лидеров профессиональных игроков Китая, обладающий почётной и удивительной историей сражений, с устойчивым и фирменным стилем боя, но при этом не лишённой агрессивности. Главный игрок клуба «Длинное небо» – Хау Тянь. Слева от меня игрок, которым вы, возможно, не очень хорошо знакомы. Он ветеран в индустрии киберспорта. когда-то принадлежавший храму Бога. Он был ядром клуба д о л е г е м но он ушёл в отставку пять лет назад. Сейчас он снова возвращается за своей прошлой честью и победой. Он снова заключил контракт с храмом Бога. Звёздные шахматы. Послышались бурные аплодисменты. У обоих игроков были фанаты, но группа фанатов звёздных шахмат была сравнительно меньше. Он покинул мир профессионального киберспорта на 5 лет, поэтому его популярность уже давно угасла. Звёздные шахматы посмотрел на своих фанатов. Он всё ещё помнил их всех. Он не ожидал, что после всех лет у него всё ещё останутся фанаты. Он был очень тронут. Он кивнул своим поклонникам в качестве приветствия. Фанаты начали ещё больше подбадривать. Увидев, что он кивнул им, после того, как красный феникс представила обе стороны, она подошла к звёздным шахматам и с улыбкой поприветствовала его. «Добро пожаловать на профессиональную сцену. Как себя чувствуете сейчас?» «Чувствую ностальгию». Сказал «Звёздные шахматы» эмоционально. Сразу вспомнил те дни, когда я сражался на профессиональной сцене. «Мы всегда будем помнить, какую славу ты принёс Храму Бога, и будем гордиться этим». Красный Феникс похвалила его, прежде чем спросить. «Это первый сезон соревнований, проводимых в Галактике. Можете ли вы сказать мне, насколько вы ознакомились с этой игрой?» «Я в очень хорошем состоянии», — «Звёздные шахматы» ответил с улыбкой. «Я уверен, что смогу сразиться с любым противником». Красный Феникс задала ещё несколько вопросов. Звёздные шахматы ответил на них непринуждённо. У него был богатый опыт общения с ведущими. Глаза Красного Феникса сверкнули. Она получила от своего руководства запрос на создание и н т е р е с н ы й темы для разговора, поэтому она спросила. «Я слышала, что вы вложили свои сбережения в бизнес после ухода в отставку, но ваша компания объявила о банкротстве в прошлом году. Не это ли является причиной вашего возвращения на профессиональную сцену?» Звёздные шахматы, не меняя выражения лица, ответил. «Конечно нет! Профессиональная сцена – это место, где я сделал себе имя. Я вернулся только потому, что я никогда не забывал свои корни. Я с нетерпением жду возможности побороться с молодым поколением. Надеюсь, что смогу найти некоторых игроков с хорошим потенциалом, поделиться с ними опытом. Это поможет им в их битвах, на международных соревнованиях». Пока он говорил, он улыбался Хаотяню с чувством превосходства, как старший. Хаотян считался его младшим. Молодые игроки, о которых упоминал звёздные шахматы, конечно же, включали и хаотяня.